Группа Каванами в своей деятельности чаще совершает кражной реке, нежели на суше. Особенно в районе реки Нагара, для них она как собственный двор. Повезло, что сейчас сезон дождей, легкий туман окружал группу, потому плоты безопасно пересекли границу аварии мина и успешно прокрались в глубину поля боя. На берегу реки Нагара армия Дасана сошлась в смертельном сражении с сайтой Юситацу. Очевидно, что битва развивалась не в пользу Дасана, остались лишь солдаты вокруг главной базы. Они прибыли вовремя. Стоявший на плоту Йосихару неосознанно принял мужественную позу. Если туман не слишком большой, подкрасться будет сложно. Похоже, Сагара прав, что пошел с на меня. Она прикусила его! Лидер вновь запнулась! нет Неотразимо! Нам и такой мелочи хватит, чтобы три порта заселить! Вот почему я сказал, чтобы вывели себя тихо! Двигайте плот ближе к базе! Исихару с Гаямона вышли на берег и стали продвигаться к базе Досана. По дороге Гаймон разбрасывало нечто вроде дымовых бомб, поэтому во время бега их всюду окружали туман и дым. Покрыв дымом всю прилегающую к базе территорию, Гаймон стремительно направилась к Дасану, который сидел на скамье. Йосихар уже следуя за ней, постоянно спотыкался из-за плохой видимости и кричал «Подожди меня!» «Сайта Дасан, не говори ничего и возвращайся с нами в аваре «Парень, ты все же пришел! Дасан, которого явно не волновало их внезапное появление, Сидел неподвижно. Хе -хе -хе, я не пойду! Несмотря на слабость, в его голосе чувствовала сильная воля. Без хороших навыков достучаться до этого старого военачальника невозможно. Если получится уговорить его, кто знает, как много людей погибнет. А если Досан выберет самоубийство, все будет напрасно. Как и ожидалось, Сагара Удзе важен в такой ситуации. Пробурчала Гаймон. Есихару заспорил с Досаном. «Старик, я понимаю, почему ты хочешь окончить свою жизнь здесь так красочно, но подумай хорошенько. Как опечалится Набуна, если ты оставишь ее одно?» «Ты голубый сопляк!» Дасон уставился на Исихару выпученными глазами и закричал. Переполошившись от столь внезапного крика, тот замер на месте. «Ах, это напугало меня!» «Ты слишком глупый парень! Моя жизнь почти подошла к концу, но у Набуны и тебя, молодых, впереди еще много времени!» А? «И что с того?» «Парень, ладно я, но если здесь погибнешь еще и ты, на буни дано будет даже хуже!» «А? Почему?» «Парень, твой интеллект как у обезьяны, и ты смеешь называть себя кем-то из будущего?» «Мы больше не можем медлить», прошептала Геймон на уху Юсихару. «Парень, послушай старика. Мечта — это то, что можно разделить с другим. Если ты один, это лишь желание. Как не объясняй другим... «Окружающие никогда не поверят в это». Эм, «Прости, я действительно не понимаю». «Это значит, что выбор, будет ли мечта набудна дано просто желанием, на которое она потратит всю жизнь или станет чем-то разделенным между всеми в твоих руках». «Так она, получается, нуждается в таком вассале, как я, человеке из будущего, который может разделить с ней немыслимую мечту, непонятную современникам? Но этого достаточно. Если понимаешь, возвращайся». «Как я могу вернуться просто так?» Юсихару селся на траву, уставился на Досана и громко заговорил. «Если ты настолько упрям, что останешься, то останусь и я. Умрём вместе!» «Парень, ты...» «То, что я скажу сейчас, секрет, никому не говори!» «Хотя Набуна не искренна с собой и вообще не привлекательный, надоедливый ребёнок, она много рассказала мне о себе. Она сказала, что люди, которые ей нравятся, люди, на которых она надеется, в конечном счете все оставляют ее и умирают». «Что?» Её лицо в тот момент было столь печальным, что невозможно выдержать. И то же самое выражение было, когда она читала договор, написанный тобой. «Тот вид, будто она вот-вот готова разрыдаться. Я не хочу его снова видеть. Поэтому, старик, ты не должен здесь умереть!» сам слегка рассмеялся и медленно встал со скамейки. «Парень, услышав твои слова, я все больше осознаю, что ты не можешь погибнуть прямо тут. А? Почему ты говоришь обо мне?» Как и думал, теперь эра молодых! Это сражение я полностью проиграл. Хорошая работа, Сагара Удзи! Похвалила Гаемон, разбрасывая вокруг оставшиеся дымовые бомбы. Но! Сейчас в разгаре битва на реке Нагара. Уничтожив армию Досана, армия Сайта Юситатсу двинулась к базе Досана со всех сторон. У врага лишь одна цель голова Сайта Досана. Группе Каванами, возглавляемый Гаямон, никак не устоять против таких войск. Лидер! Если не отступим, нас раздавят. А, тогда уходим. Черт побери, туман рассеивается. О, уже полдень. Заткнись, обезьянье-морда. Все из-за того, что ты слишком долго говорил. Теперь шансы, что мы безопасно вернемся в аварии, все меньше. С плотом Досана во главе группа начала отступать с поля боя. На последнем плоту плыли Йосихару и Геймон. Йосихару, который впервые в жизни держал лук, начал стрелять в преследующие их лодки, чтобы испугать людей Йоситатсу. Луки, правда, такие тяжелые. Это трудно, но я не могу отступить назад. Сагара Удзи, высовываться слишком опасно? Тебя могут задеть вражеские стрелы. Ужасающая погоня. Вражеский генерал Сайта Юситацу, сын Дасана. Но их не связывают кровные узы. ситуацию сын предыдущего правителя Мина, изгнанного Дасаном. Когда Дасан завладел Мина, он был вынужден установить его и назвать собственным преемником, чтобы прекратить протест аристократов. Так как передача Мина Одина Буни из аварии Досана полностью противоречит его предыдущим заявлениям, аристократы, которые долгое время считали Гадюку ненадежным, начали именовать ситуацию своим господином и взбунтовались. Юситоцу ненавидел, что его родной отец был изгнан Досаном и потому поднял восстание вместе с ними без колебаний. Став врагом Гадюки, он должен покончить с ним. Зная, как грозен Гадюка, армия Юситацу мобилизовала все силы. С финансовой силой аварии и хитростью Досана велика вероятность, что Мина может быть завоеван. И потому и ситуация не мог позволить Гадюке с сайта Досану сбежать в авари. Он гнался за ним всеми силами, преследовал его лично, дождь огненных стрел обрушился на группу каванами. Эта атака они, по-видимому, пытались потопить их плоты. Безнадежно. Даже если хора не мог промолчать. Туман рассеялся, и он увидел чистое голубое небо. Даже используя всю голубую краску, Такое небо нельзя было встретить в современных городах. Из-за увеличения веса утыканные стрелами плоты начали качаться и терять скорость. 3 метра, два метра. Люди Есетатсу почти нагнали их. «Бесполезно! Врагов слишком много!» Сагара Удзи до вари осталось совсем немного. «Эти люди все равно просто так не сдадутся!» «Все умрут, но...» С берега реки со стороны аварии они услышали громкий голос девушки. «Не позволяйте армии Есетатсов забраться на возвышенности!» Всем войскам в атако! Голос Набуны командующей армией, а позади нее тысячи солдат ввари. Нацелившись на лодку армии Юситатсу, лучники армии Набуны выпустили в них град-стрел. Отступаем, отступаем! Сайта Юситацу, не ожидавший прибытия большой армии Оды, прокричал приказ об отступлении. В погоне за головой Досана армия Юситасу разделилась и перегруппировалась в форму змеи. Если сейчас они столкнутся с армией Оды, змееподобные группы будут полностью уничтожены. этот Таатсо, будучи наследником Досана, был опытным в воинских тактиках. Служа Досану, он глубоко высек в своём разуме его стратегии. По существу, даже его отступление не откладывалось ни на секунду. Под его командованием лодки развернулись на 180 градусов и отступили в направлении мина. Ха! издала странный звук Гэмон, словно внезапно расслабилась. «Вовремя спаслись!» «Постойте, почему Набуна здесь? Разве она не должна спать в замке киоса Ясихару подумал, «Разве теперь все не бессмысленно?» И запаниковал. Рядом с Набуной даже Шибата Кацуи. Раз она тут, слабых солдат аварий недостаточно для обороны Киосо. И разве тогда аварий не полностью беззащитен против Имагава Юсимото? И, и подумаю, что Дасана и группа Исихару была спасена в последний момент, под одобрительные возгласы группы Каванами, Ясихару спустил Дасана с плота и взобрался на холм. Это и есть твоя красавец номер один в мире, Сару? Набуна спешилась с лошади и села на поставленный складной стул. Кацуи же в сторонке издала смешок. Почему Набуна здесь? Причем со всеми силами. Кацуи, только не говори, что ты рассказал этому человеку весь план! У меня не было иного выбора. Она меня постоянно расспрашивала, и я могла лишь ответить. Правда? Раз не было другого выбора, остановила бы я Вырубила бы я снова. Прекрати говорить тупые вещи. Ударить Набуну сама дважды. «Это предел глупости, идиот!» «Поэтому, в конце концов, даже ты прибыла из замка Киосу!» «Не было выбора! Как я могла позволить Буни сама прийти сюда в одиночку?» «Ты тупоголовая идиотка! Думай о последствиях, прежде чем что-то делать!» «О чем ты говоришь? Я не намерена слышать идиотка от обезьяны вроде тебя!» «Если бы мы не прибыли, ты и сан погибли бы, разве нет?» «Это совсем другое дело!» «Другое дело, да? Если бы ты умер, то не болтал бы здесь безумалку!» «Да ты, похоже, будешь трещать, даже если от тебя одна грудь останется! «Что ты сказал?» Набуна уставилась на ссорящихся Кацуи и Юсихару и недовольно пробормотала. Слишком шумно. Оба мгновенно застыли, как камень. «Если бы мы не заявились всеми силами, я Таца бы высадился на берег, чтобы преследовать вас. И лучшим выходом для его отступления было прийти сюда Ямане и Кацуи. Но...» Ладонь Набуны устремилась прямо к Юсихару. Без всякого предупреждения ему влепили по пощечину. «Черт, сару «В конце концов, разве это не результат твоих безрассудных действий? Что, не нашлось другого способа спасти гадюку, кроме как отправить отряд смертников? Набуна сама, это я виновата, что не остановила Сару. Мне очень жаль. Достаточно. Я слишком глупо, разведу себя с Сару как со слугой». Вздохнула Набуна. «Но, Сару, я никогда не прощу тебя. Как ты посмел провести подобное за моей спиной? Прости, я планировал вернуть старика, пока ты еще спишь». «Именно это я и имела в виду?» «Ты разве не владеешь копьем? Так почему действуешь, словно можешь всё сделать?» «Я могу понять твою злость и не буду оправдываться. Это моя ошибка. Но если ты действительно злишься, то могла бы просто не спасать нас, верно? Еще до выхода я знал, что это будет отряд смертников». Харясь. Набуна нанесла удар справа в живот Сихару, Тот снова не уклонился. «Я здесь не для твоего спасения. Не зазнавайся. Я здесь ради гадюки. Потому что если он попадет в авари, то у меня будет больше поводов атаковать мина. Да». «Только по этой причине!» а, так вот в чем дело!» Исихару наконец начал злиться и сжал зубы. Настроение Набуны ухудшалось каждой минутой. «Если бы человека вроде тебя убило армию Истатсо, для меня не было бы никаких проблем!» «Тогда почему ты так злишься?» Набуна хотела что-то ответить на резкое высказывание Исихару, но едва из ее рта вырвалось «я», как она поспешно прикусила губу. «Потому что...» «Потому что...» И затем из её рта вырвался поток слов. «Потому что ненавижу таких, как ты!» «Да. Опять ты собираешься высказаться так, чтобы все испортить. Отношения между людьми нужно строить очень долго, а испортить их можно в одно мгновение. Думай хоть немного перед тем, как говорить». «Так ведь я подождала и высказалась, уже обдумав, нет? Это ты у нас говоришь бездумно, и все, что в голову взбредёт. Не знаю из будущего ты или еще откуда. Но ты делаешь вид, будто все обо мне знаешь, и говоришь всякие фразы, совершенно не стесняясь. Нельзя же быть таким бесчувственным». «Так вот как?» «Да, все верно». «У меня такой характер, что я все пришедшие на ум слова даю разом. У меня нет времени думать о чувствах собеседника. Даже в школе моя репутация среди девушек оставляла желать лучшего. Именно поэтому твои бесконечные неудачи... Хотя ладно, забей. И вообще, я терпеть не могу тебя, нетерпеливую и совсем не милую! Спасибо. Я рада знать, что не нравлюсь обезьяне. И не разговаривай со мной на обезьянем языке». «Да кто тебя спрашивал, самовлюбленная женщина?» «Казнить. Казнить его сейчас же. Мне не нужен человек вроде него. Иди куда хочешь». Но, Набуна Сама, в самом деле, глядя на Ссору, Кацуи была вынуждена вмешаться. Набуна и Йосихару с красными лицами фыркнули и отвернулись друг от друга. В этот момент к базе прискакал всадник Нива Нагахиды, оставшаяся в замке Киосу. И Магава Юсимота направилась из суруги в аварии с 29 тысячами солдат. Похоже, она наконец решилась пойти на столицу. Так она заметила, что на замок пустой. Это вся ошибка чертова Саро! Пробормотала раздражённая Набуна так тихо, что почти никто не расслышал. «Но на самом-то деле это ведь твоя ошибка, да?» Огрызнулся Юсихару, посмотрев в сторону. Их взгляды ни разу не пересеклись. У Кацуи, стоявшие между ними, закололо в желудке. «Несколько опорных пунктов на границе были покорены один с другим. Наша нынешняя ситуация — только одно очко. Для меня и рода Ода все кончено. ногой аварии будет в прошлом». «Принцесса, что за депрессивные высказывания?» Я могу дать лишь 5 очков из 100 Скупаем, Антию. Минимум 20. Даже 5 очков только потому, что это принцесса. Ну и при такой ситуации Нагахида все равно улыбалась. Кацуи сильно восхищалась Нивой Нагахиды, думая, Нагахида так сильна. И попутно придумывала план против вторжения. Наконец у нее появилась одна мысль. О, точно! Набуна сама, может послушайте совет Дасана? Стратегия Кацуи обратись к другим за помощью. В любом случае. Ах, моя спина! Казалось, после бегства произошел рецидив старой болезни Досана, и сейчас он лежал на скамейке, пока ему массировали спину. О, впервые я испытываю такую боль. Не могу больше ни о чем думать. Чертов старик, забавляешься со своими трюками в такой важный момент? Вернулся еще один разведчик. Войска и Магава вошли на территорию аварии!